На следующее утро в замковую часовню перенесли все, что могло понадобиться живописцу. Маэстро огляделся. В этой часовне и впрямь были большие окна, через которые лился яркий солнечный свет. Однако на алтаре и за ним лежал толстый слой пыли, как будто в этой часовне давно не служили мессу. Маэстро Лоренцо встал перед Мольбертом, приготовил краски и оглянулся на дверь. Графиня не заставила себя ждать. Шурша пышными юбками, она вошла в часовню и остановилась, увидев холст на подрамнике. «Вы хотите написать большой портрет, маэстро? Но ведь я просила вас сделать миниатюру, которую могла бы подарить своему мужу, миниатюру, которую он мог бы брать с собой, отправляясь в поход против врагов государя и веры. Ваше желание, графиня, закон для меня». Но прежде я должен написать с натуры большой портрет, чтобы потом перевести его в миниатюру. Что ж, тогда приступайте. Прошу вас, любезная госпожа, встаньте здесь. Живописец показал графине место, хорошо освещенное солнцем. Графиня встала на указанное место и замерла с высокомерным и нетерпеливым видом. Живописец приступил к работе. Прошло около часа. — Маэстро, — проговорила графиня недовольно, — Долго мне еще придется так стоять. Я прошу вас постоить еще немного. Я хочу передать это освещение». Графиня повела плечами и сошла с места. «Хватит, я устала». Художник хотел что-то возразить, но вовремя опомнился. Главное — не вызвать гнев графини. Почтительно поклонившись хозяйке замка, он проговорил. «Конечно, как вам угодно. Мы прервем сеанс, если вы устали. А когда еще вы сможете уделить мне время?» Возможно, завтра. Графиня покинула часовню. Живописец вымыл кисти, переоделся и вышел в сад. Он убедил себя, что хочет вдохнуть свежего воздуха после сырого и душного воздуха замка. Однако в действительности он надеялся увидеть девушку с золотым нимбом волос. И судьба улыбнулась ему. Девушка сидела на скамье в укромном уголке сада среди розовых кустов и читала молитвенник. Сейчас солнечный свет не падал на ее волосы, но они все равно казались золотыми, а в чертах лица была поистине ангельская прелесть. Маэстро Лоренцо подошел к незнакомке, почтительно поклонился ей и проговорил. «Дозволено ли будет мне узнать ваше имя?» Девушка вздрогнула. «Я не слышала, как вы подошли. Кто вы?» «Я Лоренцо ди Сан-Румано, придворный живописец саксонского курфюрста. Здесь проездом. Госпожа графиня, хозяйка замка, любезно оказала мне гостеприимство. А я Кэти, Кэти фон Шлезвик. Я сирота, дальняя родственница госпожи графини. Тетя Эржбета, госпожа графиня, милостиво предоставила мне кров, а также заботится о моем воспитании. Но она часто занята, — добавила девушка — И мне приходится довольствоваться обществом молитвенника и отца Доминика. Отец Доминик — наш замковый капеллан, он обучает меня итальянскому языку и латыни. Хотя госпожа графиня считает, что латынь ни к чему скромной и небогатой девушке. Вы сами не знаете своего богатства и могущества, — пылко воскликнул живописец. — Вы прекрасны, как ангел. Ваша красота способна сокрушить царство, как красота Елены Спартанской. Скромной девушке не пристало слушать такие слова. Проговорила Кэти и поднялась со скамьи. «Простите меня», — проговорил живописец, схватив ее за руку. «Простите мою дерзость и не покидайте меня. Дайте мне еще полюбоваться вашей красотой. Не смущайте меня, любезный господин». В это время на дорожке появился пожилой священник в темном одеянии из грубого холста. Увидев Кэти, он проговорил. «Вот ты где, дитя мое, я всюду тебя искал. Пойдем отсюда. Ты слишком много времени проводишь на воздухе». А Парацель считал, что солнечный свет вредит женской коже. Тут священник заметил живописца и строго спросил. «Кто вы, сударь?» Маэстро Лоренцо представился. «Известно ли вам, сударь, что молодой девице не следует находиться наедине с особыми мужского пола?» «Не сердитесь на него, святой отец». Вступилась за живописца Кэти. Маэстро рассказывала мне о росписях итальянских соборов, о росписях на темы священного писания. У Лиды в квартире было пусто и тихо. Вообще квартира была какая-то безликая. Кухня настолько чистая, что Надежда усомнилась, готовит ли в ней еду или и так просто заходит. «Ты, Надя, верно, есть хочешь?» Полдня ведь проездили, крошки во рту не было. — Хочу, — покаянно согласилась Надежда. — Ничего не могу со своим аппетитом поделать. Лида как-то неуверенно огляделась по сторонам. Потом достала из морозилки упаковку готовых котлет и пакет замороженной картошки. И, распаковав, бросила все это на сковородку. — Ну и ну, — недовольно подумала Надежда. — Да это просто ужин холостяка получается. еще бы пельмени покупных отварила. Вслух она, разумеется, ничего не сказала, но, похоже, Лида прочитала ее мысли. «Извини», — сказала она, — «как-то я в последнее время совсем не готовлю. Дашка вечно на диете, мне тоже есть не хочется. Не делай это, сама знаю, давно пора себя в руки взять. Ну, тогда давай хоть картошки жареной», — оживилась Надежда. «А ты рассказывай все, что знаешь». «Хорошо». Надежда отважно откусила кусок котлеты. — А ничего, вроде бы есть можно. Значит, стою я на похоронах рядом с гробом и слышу, что у покойного Константина в нагрудном кармане телефон звонит. Когда Надежда закончила свое повествование, картошка на тарелке у Лиды давно остыла. — Ну, Надя, ты даешь, — сказала Лида, покачав головой. — Такое расследование провела. А толку? — — возразила Надежда. — Ничего ж не выяснила. Ну, узнаем мы точно, что твой бывший муж хотел вернуть тебе медальон и для этого продал или заложил все свое имущество. Но вот куда он его дел, медальон этот? Тут у Надежды Николаевны снова мелькнула какая-то важная мысль, но уплыла в глубину сознания, потому что Лида поставила перед ней чашку крепкого чая. — Может, у Дашки шоколадки завалялись? — сказала она, — правильно поняв ищущий взгляд Надежды, и ушла в комнату дочери. Через несколько секунд Надежда услышала «Ой!» и бросилась вслед за Лидой. В отличие от остальной квартиры, в комнате Даши царил кавардак. Шкаф был раскрыт, вещи вперемешку с обувью и какие-то кремы в баночках валялись на полу, на обоих размазана тушь. Надежда едва не споткнулась от тюбик помады. Она ушла. Лида рванулась в коридор и распахнула дверцу стенного шкафа. Чемодан большой взяла и сумку, собрала вещи и ушла из дома. И не попрощалась даже. «Ну, позвони ей», — посоветовала Надежда. «Поговорите хоть так». «Зачем?» Лида была удивительно спокойна. Ушла так ушла. «Ей давно пора своей жизнью жить, ладно? Я потом тут вещи распихаю, приберу хоть немножко». В коридоре им на глаза попался игрушечный медведь Федя. Он грустно смотрел единственным стеклянным глазом, и Надежда снова вспомнила их поездку на дачу. Как она увидела след от машины, а на крыльце отпечаток ботинка. Ботинок-то хороший, был дорогой, и, судя по отпечатку, большого размера. — Слушай, а у твоего бывшего какой размер ноги был? — внезапно спросила Надежда. — Сорок пятый, а что? — удивилась Лида. «Да вот», — начала Надежда, но тут в замке входной двери послышалось какое-то царапанье. Женщины застыли в страхе, потом Надежда схватила зонтик и подкралась к двери. Лида тоже подошла и заглянула в глазок, после чего отодвинула Надежду и распахнула дверь. На пороге стояла Даша. Вид у нее был поникший и растерянный, волосы растрепаны, глаза все время бегали, как будто она никак не могла сфокусировать взгляд. «Доченька!» Лида подхватила выпавшую из рук Даши сумку. «Что с тобой случилось?» Не отвечая, Даша прошла в квартиру. Чемодан тянулся за ней, как толстая собака на поводке. Коридор в квартире Леденцовых был довольно длинный. Даша, как самнамбула, прошагала его до конца и скрылась у себя в комнате, причем чемодан застрял в двери, не дав ей захлопнуться. Надежда с Лидой переглянулись в полном недоумении. Затем Лида бросилась было в комнату, но Надежда решительно преградила ей путь. Дескать, не сейчас под горячую руку, видишь же, что человек не в себе, только на хамство нарвешься. На цыпочках они приблизились к двери и заглянули. Даша, как была в куртке и уличных туфлях, сидела на диване и раскачивалась из стороны в сторону, Взгляд у нее был совершенно отрешенный. «Доченька!» Лида решительно отодвинула надежду и прошла в комнату. «Да что с тобой случилось?» Вместо ответа Даша закрыла лицо руками и затряслась. «Даша!» Лида присела перед ней на колени. «Ну что ж это такое? Кто тебя обидел, девочка моя?» «Уйди!» — глухо сказала Даша, отняла руки от лица и посмотрела на мать с ненавистью. «Уйди!» «Оставь меня в покое, видеть тебя не могу». Она сделала резкое движение, попыталась встать и толкнула Лиду, так что та упала на пол. «Так-так», — сказала Надежда, помогая Лиде подняться. «На матери, стало быть, злость срываешь. Давай, еще стукни ее». «Ничего, она случайно. Мне и не больно совсем», — лепетала Лида. «Но что же с ней?» «Хахаль бросил». припечатала Надежда. «Неужели непонятно?» Она к нему разлетелась с чемоданами на постоянное место жительства, а он ее бортанул. «Ну да, да!» — крикнула Даша. Довольно теперь? Что вы ко мне вяжетесь?» «Ненавижу всех!» Она снова затряслась. И пока Лида умоляла дочку успокоиться, Надежда слетала на кухню и принесла оттуда ковшик холодной воды. Дождавшись, когда Даша отнимет руки от лица, чтобы вздохнуть, Надежда, ни секунды не сомневаясь, выплеснула воду Даше в лицо. Вы что, рехнулись совсем чуть надя? заорала Даша, отплевываясь. О, и меня вспомнила, фальшиво обрадовалась надежда. Вот что, немедленно прекрати истерику. Мать вон до смерти перепугала. Подумаешь, хахль бросил. Точно. Даша поглядела на них почти спокойно. Не то чтобы бросил. «Вообще никогда не собирался со мной. Я дура. Не ты первая, не ты последняя», — философски заметила Надежда. «Наплю и разотри». «Противно очень», — пожаловалась Даша. Она вытерла лицо подданным Лидой полотенцем и рассказала им все, что случилось утром. Алиса Леденцова проснулась поздно и не сразу пришла в себя. В голове гудела после вчерашних возлияний. Пожалуй, коньяка она выпила слишком много. С трудом Алиса вспомнила все, что случилось вчера. Так отвратительный разговор с адвокатом, потом драка в его офисе, потом... Она увидела разбитое зеркало и вспомнила, что вечером приходил любовник. Приходил и ушел, как только узнал, что она нищая, что муж ничего ей не оставил. Алиса скрипнула зубами и выругалась вслух. Стало еще хуже. В пустой квартире свой собственный голос показался ей чужим. Она лежала и потихоньку накалялась. В голове не то, чтобы прояснилось, но все чувства трансформировались в злость, причем не просто в злость, а в сильную холодную ярость. Такая ярость просто так не выплеснется наружу и не пройдет от обычного скандала с криками и битьем посуды. Алиса поворочилась на кровати и сконцентрировала свою ярость на одном единственном человеке. Ни на покойном муже, нет, какой смысл? Ему уже не отомстить. Во всем был виноват ее любовник. Это из-за него она теперь стала нищей. Это он навязался на ее голову, пристал, как пиявка в пруду. И зачем он это с ней сделал? Алиса хоть и теряла голову, когда была с ним, все же понимала, что встречается он с ней не просто так. Был у него к Алисе какой-то особенный интерес, а вчера вечером этот интерес пропал. И осталась Алиса одна, без мужа, без денег, без квартиры и даже без любовника. «Ну уж нет», — сказала вдова, спуская ноги с кровати. «Такое у него не пройдет». Я обязательно узнаю, в чем там дело. Я вытрясу из него информацию, чего бы это ни стоило. Он еще пожалеет, что так со мной обошелся». Она потрясла головой, как после купания, и этого замело действие. В ушах пропал противный звон, и все предметы в комнате обрели свою четкость. Когда надо, Алиса умела быстро прийти в себя и собраться. Красоту наводить особо не для кого сейчас, и ее поддерживала ярость. Она вышла из дома, прихватив ключи от машины, но потом вернулась и оставила их. Она не будет брать машину. Чтобы не ставить ее на виду возле того дома, где, как она знала, любовник снимал квартиру для встреч с ней. Хоть он и не говорил Алисе, она уже на втором свидании догадалась, что квартира съемная. Как уже говорилось, несмотря на внешность недалекой блондинки, Алиса Леденцова была вовсе не дурой. И вот, — рассказывала Даша, отвернувшись к окну, потому что, как поняла Надежда, ей было стыдно. Утром я решила, что уйду к нему. Мы давно уже встречались, и я думала, что... В общем, мы говорили о том, чтобы жить вместе, но тут отец умер, потом вся эта чехарда с наследством. Я думала, вдруг и правда, отец что-то оставил, я смогу купить квартиру, и тогда... «А у него, хахля твоего, жилья своего нет, что ли?» — встряла Надежда, за что и получила от Лиды укоризненный взгляд. «Кажется, нет». Даша выглядела растерянной. «Какие-то у него проблемы. Не то с родственниками квартиры поделить не может, не то жена бывшая никак оттуда не съедет. Мы про это не говорили». Надежда еле заметно пожала плечами. «Надо же, собирается с человеком вместе жить, а совершенно ничего про него не знает». И вроде бы не глупая девчонка, Даша, а вот подишь ты. Ладно, послушаем, что дальше было. Короче, я решила, что нужно мне самой инициативу проявить, потому что он говорил, что ему неудобно, что как только решит свои проблемы, так сразу, а пока... А чего ждать, думаю, если я без него жить не могу? Тут Даша поморщилась и тяжело вздохнула, и Лида тотчас погладила ее по руке. Даша ее руку не встряхнула, из чего Надежда сделала вывод, что отношения с матерью у нее наладятся. Просто они обе на нервах были, а теперь вполне уживутся. В общем, мама уехала рано. Я и решилась. Думаю, чтобы не было разговоров и выяснений. Потом позвоню и все расскажу. Собрала вещи, да и пришла без предупреждения. То есть он меня ждал вообще-то, но как чемодан увидел... Так с лицом своим совладать не сумел. Правда, только на минуточку, а потом засуетился. В квартиру меня провел, на диван усадил. Я и говорю, так, мало так, чего ждать. Можно и в этой квартире жить пока, а там что-нибудь придумаем. А он что? — полюбопытствовала Надежда. Вот интересно, как он мотивировал, что не хочет с тобой жить? Да начал разглагольствовать, что сейчас у нас трудный период, что у него проблемы. и у меня тоже, что я потеряла отца, и мама сейчас не в лучшем состоянии, и что он так не может. Тайком меня уводить, мол, он хочет, чтобы все у нас было по-хорошему, чтобы я ввела его в дом, представила, как полагается. «Короче, лапшу тебе на уши вешал», — уверенно констатировала Надежда. «С мамой он, видите ли, хочет познакомиться. Ой, не смешите мои тапочки». «Угу, это я сейчас сообразила, что гонит он». а тогда только голос его слушала, и вообще. Даша махнула рукой. Как-то он странно действовал на меня. Как вспомню о нем, вот тут такое тепло разливается. Она показала куда-то в область желудка, а когда мы вместе, то вообще ничего не соображаю. И потом ничего вспомнить не могу. Как мне было, хорошо ли, плохо ли, вот ничего не помню. Хм, Надежда поджала губы, «Бывает, конечно. Короче, сидим мы, и я уже вроде как прониклась, что не нужно мне было с чемоданом приходить, как вдруг звонок в дверь. Наконец-то к делу подошли», — обрадовалась Надежда. «Звонят и звонят, а он вроде как растерялся и открывать не хочет. Потом пробормотал что-то про соседку и под моим нажимом пошел открывать, но в комнату дверь прикрыл, чтобы я не вышла». — Ага, ты вышла, что ли? — Да нет, — с досадой сказала Даша. — Я сижу себе и думаю, как лицо сохранить, чтобы обратно уйти, хоть бы матери дома не было, а то не оберешься охов и причитаний. — Вот как ты обо мне думаешь, — вскипела Лида. — Да и тих ты, а то она никогда не закончит, — прикрикнула Надежда. — Да, значит, слышу я его вопрос удивленный. — Ты? — и голос такой знакомый отвечает. А ты кого ждал? Я, как услыхала, так и окаменела на месте, ушам своим не поверила. А там в прихожей возня какая-то, потом стук, вроде упало что-то. И снова тот же голос спрашивает, кто, мол, у тебя там, что ты меня не пускаешь. Тут уж я не выдержала, выглянула в прихожую. И кого, вы думаете, там увидела? Жену, что ли, хахля твоего? Ага, жену. Только не Хахаля, а папочки моего покойного. Алиска это эта приперлась. «Не может быть!» — хором ахнули Надежда с Лидой. «Так он с ней, что ли, тоже крутил?» «Точно заметили», — вздохнула Даша. «Я-то еще сомневалась». Так она быстро все в доступной форме объяснила. «А Хахаль-то как оправдывался?» «А он не мог», — Даша скривилась, — Он в это время глаза пытался спасти. Собаки перед тем, как напасть, рычат и скалят зубы. Кошки прижимают туши и бьют хвостом. Медведи никак не выказывают свои намерения. Они нападают внезапно, без предупреждения. Поэтому дрессировщики считают их самыми опасными хищниками. Очевидно, Алиса Леденцова в прошлой жизни была медведицей, потому что она никак не показала, что собирается напасть... а молча бросилась на своего любовника, который, как оказалось, был у нее с Дарьей на двоих. Алиса метила в глаза и попала, потому что мужчина взвыл и попятился, закрывая лицо руками. «Реакция у нее отличная, надо сказать», — продолжала Даша. «Пока я стояла столбом, она ему все лицо исполосовала. Кажется, и в глаза попала. Он скрылся в ванной, и пока Алиска к нему в дверь ломилась, я сбежала». Хорошо, чемодан в прихожей стоял, я его прихватила, да и деру, А то, думаю, соседи ещё полицию вызовут, только этого не хватало. А уж потом в дороге так плохо стало, не помню, как и доехала. Ну, надо же! Надежда изумленно крутила головой. Чего только не бывает в жизни, а вот только непонятно, для чего он это делал. — Да я про этого извращенца и думать не хочу, — закричала Даша. и все письма его уничтожу, все фотографии. Подожди. Надежда выхватила у нее телефон и присмотрелась. Слушай, морда его мне знакома. Да откуда? Я лица хорошо запоминаю. Точно я его где-то видела. Надежда на миг прикрыла глаза, после чего потянулась к компьютеру, который стоял у Даши на столе, и нашла сайт певца Мити Залетного. того самого, которого съела акула на острове Пасхи. Точнее, так звучало сообщение для фанатов, а на самом деле Митя умер от цирроза печени, и эта смерть была не последней в череде смертей из-за медальона с портретом кровавой графини. Надежда быстро листала фотографии. Так, вот певец на гастролях, вот сзади его жена и коммерческий директор, та самая наследница, которая продала потом медальон Кости за бешеные деньги — «А это кто за ней?» «Знаком тебе?» Надежда Николаевна повернула экран к Даше. «Он самый. Только зовут его не так». «Вот как раз так и зовут. Григорий Вестник, пиар-директор. А вот смотри дальше, где никто не позирует». На этом снимке пиар-директор отирался возле Митиной жены Медеи самым недвусмысленным видом. — Ага, стал быть, он не только пиар-директором работал, в основном жену ублажал, — проговорила Надежда. А когда Медея зверски разбогатела, то решила, что он ей не нужен, она себе и получше найти сможет с такими-то деньгами. Ну, овестник был в курсе, что медальон Костя купил, вот и решил его отыскать у наследниц. На два фронта подлец работал». Да как ловко-то он вас окрутил, видно, талант у мужика по этой части. Но уж больно стимул у него был хороший. Узнал, небось, сколько денег вдова за медальон отхватила. Думал, что когда медальон получит, тоже продаст его за большие деньги. Но ничего у него не вышло, — добавила Лида, — потому что медальона нет нигде. — Да о чем вы говорите? — крикнула Даша. — Какой еще медальон? Не отвечая, Надежда вчитывалась в сообщение на сайте. Как стало известно вчера, самолет, на котором летела вдова Мити залетного Медея, потерпел аварию в горах над Испанией. Самолет был частный, и вдова летела на свою виллу в Марбелье. Последнее сообщение пилота было о том, что отказали оба мотора. Обломки самолета обнаружены в ущелье. Кроме Медея погибли пилот и телохранитель». «Не принесли ей счастье эти деньги», — пробормотала Надежда. «Так и должно было быть», — сказала Лида, читая через ее плечо. «Это проклятие медальона». «А идите вы все», — разозлилась Даша. «Говорят загадками, ничего не объясняют. Голова от вас болит». Она вышла из комнаты и вдруг увидела валявшегося на тумбочке одноглазого плюшевого медведя. «Мама, откуда тут Федя?» А он на даче был. Мы с Надей ездили, вот, нашли его вот, там и привезли. Надо же! Даша, смеясь, прижала медведя к груди, а я думала, он пропал совсем. А оказывается, мы его на даче забыли. Я еще месяц ночами плакала. Как же я без Феди буду? Ой, старый совсем стал трухлявый. Она выронила медведя. Надежда подняла его и внимательно осмотрела. Потому что мысль, которая бродила в голове, Наконец, обрела четкие формы. Если допустить, что Константин ездил на дачу, а так оно и было, ведь Надежда видела отпечаток ботинка и след машины, то он опрашивался вопрос «Зачем?» Чтобы спрятать медальон, потому что Константин знал, держать его при себе очень опасно и, как оказалось, был прав. А где на даче он мог спрятать медальон? Никаких тайников в этой развалюхе и быть не могло. Поэтому он спрятал медальон там, где точно знал, что его найдут. Во всяком случае, Леденцов был уверен, что медведи не бросят, прихватят с собой. Так и оказалось. Лида взяла с собой единственное, что и было дорого, потому что Дашка в детстве без этого медведя жить не могла. Да, очевидно, покойный Константин хорошо знал свою жену. Надежда перевернула медведя попой кверху и осторожно поскребла ногтем шов. «Лида, у тебя есть маникюрные ножницы?» «Разумеется». Лида выдвинула ящик комода и протянула надежде маленькие ножницы. Та осторожно подпорола шов, встряхнула медведя, и на ладонь ей выпал золотой овальный медальон. На его крышке была изящно выписанная монограмма, переплетающиеся латинские буквы «Е» и «В». Лида ахнула, Надежда осторожно нажала на выступающий сбоку замочек, и крышка медальона откинулась. Из тускло-блестящего овала на Надежду смотрело женское лицо, обрамленное темными волосами. Лицо, в котором красота и жестокость были соединены в страшный, нерасторжимый сплав. — Что это? — удивленно проговорила Даша. — Кто это?